стемнело. Стало невозможно разглядеть пальцы на руке, даже поднесенной к самому лицу. Комната, которая не знала еще человеческого тепла, была безжизненно холодной и неприветливой. Но она казалась мне лучше, чем приветливые люди. К тому же, с тех пор, как случилось это несчастье, я больше всего полюбил темноту. Правда, как было бы хорошо, если бы все люди на земле вдруг лишились глаз или забыли о существовании света. Наконец, удалось бы достигнуть единодушия относительно формы. Все люди согласились бы, что хлеб — это хлеб, независимо от того, треугольный он или круглый. Да, вот, например, как было бы хорошо, если б та маленькая девочка, еще не видя меня, зажмурилась и услыхала только мой голос. Тогда, может быть, мы привыкли б друг к другу, стали друзьями, вместе ходили в парк, ели мороженое. И только потому, что всюду лес этот назойливый свет — Девочка ошиблась, приняв треугольный хлеб не за хлеб, а за треугольник. То, что называют светом, само по себе прозрачно, но все предметы, попадая в его лучи, становятся непрозрачными. Однако свет все же существует, и тьма — это лишь строго ограниченное временем отсрочка исполнения приговора. Когда я открыл окно в комнату, как клуб черного пара, ворвался пропитанный дождем ветер. Захлебнувшись им, я закашлялся, снял тёмные очки и вытер слёзы. Электрические провода, верхушки столбов, корни стоящих в ряд домов вдали на широкой улице, слабо поблёскивали, когда на них падал свет фар, проносившихся мимо автомобилей. Точно следы мела на чёрной доске. В коридоре послышали шаги. Привычным движением я снова надел очки. Из магазина принесли постельные принадлежности, которые я заказал через управляющего. Деньги я подсунул по и попросил оставить покупки в коридоре. Итак, приготовление к старту как будто закончены. Я разделся и открыл платяной шкаф. В створку с внутренней стороны было вделано зеркало. Я снова снял очки, сбросил повязку и, пристально вглядываясь в зеркало, начал разбинтовывать лицо. Намотанные в три слоя бинты насквозь пропитались потом и стали вдвое тяжелее, чем утром, когда я их наматывал. Как только я освободил лицо от бинтов, на него выползли полчища пиявок. Багровые переплетающиеся килоидные рубцы. Ну что за отвратительное зрелище! Все это повторяется каждый день, как урок. Пора бы привыкнуть.